быть, но и она лучше того, что может прийти ей на смену. И это в моей жизни еще далеко не самое худшее. Как ужасен тот мир, в котором я прожил почти всю жизнь. Уж если я сам задыхаюсь, подлец из подлецов, как она сказала, просто поверить трудно». «Ведь есть в мире светлое, есть столько хороших людей. Почему мне так не повезло в жизни? Но теперь я навсегда вылезу из грязи. Завтра уедем. Что я делал бы без Наташи?» В одной из гостиных он наткнулся на Рамона. «Ну что, как по-вашему, все хорошо?» «Изумительно! Ваш праздник перейдет в историю!» Теперь и вы видите, что может сделать частный человек, сознающий свои обязанности, выражая вам благодарность за помощь и советы. «Я сдал последние счета и остаток ваших денег», — секретарша сказал Шель. «Как вы знаете, мы завтра вечером уезжаем. Завтра и я, и, вероятно, вы, будем заняты целый день. Позвольте с вами проститься. Я приеду на вокзал». «Это очень мило, но зачем вам беспокоиться?» «Как хотите, тогда простимся на вокзале». «Вы сейчас уезжаете домой? Неужели не останетесь до конца праздника?» «Нет, у меня сильно болит голова». Голова у него действительно болела, и никогда еще он к себе не чувствовал такого отвращения, как теперь. Шель не опасался, что Эдда обольет Наташу царской водкой, — Но, как с ним иногда бывало, его вдруг стало мучить неясное предчувствие больших несчастий Ни малейших оснований нет, напротив, все в полном порядке. «Где Наташа? Сейчас же домой сию минуту!» Он поднялся по лестнице и вошел в зал, не обращая внимания ни на марионеток, ни на публику, недовольно на него оглядывавшуюся, В полутьме тотчас разыскал взглядом Наташу. Она, наверное, в самом последнем ряду. Да, у нее комплекс неполноценности, а у меня острое неврастения, одно стоит другого». Он подошел к Наташе сзади и, наклонившись над ее стулом, спросил «Тебе, вероятно, очень скучно? Поедем домой, а? Отлично, поедем», — ответила она шепотом, удивленно на него глядя. «Ведь ты говорил, что часа в три. Хочешь сейчас? Теперь не особенно удобно уходить. Люди и то косятся». «Пусть косятся, сколько ему угодно, пропадя они пропадом», — сказал он, злобно глядя на публику. «Мы с утра едем на Лидо. Надо выспаться. Впрочем, мне надо еще проститься с секретаршей. Я спущусь и вызову нашу гондолу». «Через...» «Минут пятнадцать-двадцать буду ждать тебя внизу у двери, хорошо?» — сказал он, и, не дожидаясь ответа, не взглянув даже на сцену, отошел. Наташа с испугом смотрела ему вслед. «Что с ним?» Пышно одетые большие куклы с размалеванными лицами, с тщательно завитыми волосами бегали по сцене, разговаривали, вращали глазами на неподвижных лицах. Джим просто не мог поверить, что за них говорит и приводит их движение один теперь невидимый человек на вышке. «Была и карусель. Робеспьер гонялся за Марией Антуанеттой. Элита в первых рядах оценила символ и одобрительно кивала. Это, кажется, последнее слово искусства». С недоумением думал Джим, вспоминая парижскую драму, которую видел с Эддой. «Шпионка с лисьей мордой. Была, наконец, поймана. При ней нашли бумагу с какими-то цифрами». Наташа вдруг почувствовала сердечную боль. «Что такое? Что случилось?» Вспомнила не сразу тот листок, выпавший из словаря. «Триста двадцать? Ну и что же? Какой вздор опять!» У нее вдруг полились из глаз слезы. Уже через час после того она и понять не могла, что такое с ней случилось. Но теперь самые странные, самые неожиданные мысли вдруг ею овладели. «Неужто ошибка? Неужто все было ошибкой? Не может быть, я просто схожу с ума. А если ошибка, то что же теперь делать?»